Глава шестая Майор Симонов нарезал круги по штабной комнате, задумчиво держа руки за спиной. Я и Бамут сидели на стульях вокруг стола и смиренно ждали, пока этот танец тигра в клетке закончится. Капитан Баранов увлеченно тапал по экрану своего смартфона, выискивая что-то на просторах интернета. В общем, новый реагент нам никто быстро не пришлет. Наконец, началось совещание Симонов. По прогнозу, нужный ветер будет через два дня. Так что у нас ровно сутки, чтобы вернуть спецпорошок. — А без порошка совсем никак? — спросил Бамут. — Может, ну его эту липовую ядерку? Пусть Москва орешником вдарит. Считай эффекту как от ядерного оружия, но без лишнего заражения. Лепота? — Херня! — отмахнулся майор. — Этого орешника из-за его точности и отсутствие радиуса заражения никто не боится. Нам же не надо какой-то конкретный бункер или КП поразить. Нам надо, чтобы от страха целый кусок фронта обвалился. Здесь не точность удара рапиры нужна, а смачный плюх оглоблить требуется. А тут без страха перед ядерным оружием никак не обойтись. А без реагента наши липовые датчики радиации работать не будут. — Понятно, — грустно протянул семён Так что, как ни крути, а надо возвращать реагент, вернее, раздобыть новый, здесь на месте. А для этого придется кое-кого раздолбать, потому что по доброй воле они нам порошок не отдадут, даже за деньги. Да и нет у нас столько наличности, чтобы выкупить украденное. Вообще не проблема, тут же отозвался Бамут. Только покажите на тех, у кого есть нужная нам химия, мы у них ее на раз отберем из горла вместе с желудком вырвем. «Наркокартель «Гидра», который в области продает наркоту, в сукам. У них может быть нужное количество порошка», — объяснил Симонов. «Оптовую торговлю курирует здесь на местах один из комбатов 76-й мотобригады. Ну а часть бойцов его подразделения исполняют роль силового прикрытия». «Гидра — это их официальное название?» — удивился я. «Вроде того», — задумчиво буркнул под нос баранов. Раньше они звались Кракен, теперь вот Гидра. — Так Кракен — это же вроде как у хохлов какой-то полк из бывших зэков, типа нашего Шторм-Зет, — удивился семён У них этих Кракенов, как у дебила соплей, — не отвлекаясь от экрана смартфона, произнес Баранов. — Они просто вывески меняют на своих пабликах, через которые дурь толкают, а сути хозяева одни и те же — наркокартель Химпром. Наркотики и алкоголь на фронте – это проблема, причем не только у противника, но и у нас. Не конкретно у нашей десятки, а целиком во всей армии РФ и конкретно в тех военных подразделениях, которые находятся на линии фронта и около неё. В нашей десятой ДШБР и на отдельно взятом участке фронта, который мы держим, проблем с наркотой или бухлом нет. За другие места говорить не буду, слухи самые разные ходят. У нас все следует простому правилу. Напился или обдолбался, будешь жестоко избит своими же. Если поймают комендачи, будешь жестоко избит и отправлен в штурмы. Все просто, честно и доходчиво. И ведь находятся же такие товарищи, которые находят где вмазать, причем не раз и не два, но на третье уже не выйдет, кара неминуемо настигнет. Для чего солдатики на передовой бухают и мажут дурь? Чтобы прогнать страх. Со страхом ты живешь на передке все время, он тебя не отпускает ни на секунду. Это не сказал бы, что паника. Это просто естественный страх перед лицом смерти. Где достают на фронте наркоту и алкоголь? Наркотики они вне закона на всей территории России, а алкоголь в прифронтовых населенных пунктах совсем не продается. Так где же всю эту дрянь, которая превращает людей в аватаров, берут солдатики? Бухло обычно нелегально продают местные гражданские. Им-то можно покупать спиртное для личного пользования. Вот они и барыжат. Покупают в магазинах, подальше от ЛБС и переправляют вояком на месте. Бывает и сами гонят домашний самогон или бодяжат спирт с водой. Стоимость бутылки водки или поллитра самогона для солдатика в тех местах, где ее нельзя купить, может доходить до 2-3 тысяч рублей за пузырь. Причем речь не о элитной белуге или мамонте. Нет, речь идет исключительно о дешевом шмудяке, которым очень легко травануться. Спрос рождает предложение. Спрос велик, предложение ограничено. А денежки у контрактника есть, значит что? Значит, всегда будет предложение купить огненную воду. С наркотиками примерно так же, но чуточку сложнее. Все-таки наркота – это вам не бухло, на распространении которого многие командиры смотрит сквозь пальцы, считаешь, что алкоголь на фронте это меньшее зло, в конце концов в годы великой отечественной войны были законы наркомововский 100 грамм. А раз дедам можно было, так почему и внукам нельзя. С водкой разобрались. Теперь по наркотикам, откуда они берутся на фронте? Да все оттуда же из тыло. Их привозят под видом волонтерской помощи, передавая через сеть посредников, либо изготовляет вблизи линии фронта все те же местные жители. Везде, где есть деньги, а на современной войне они есть, зарплата рядового контрактника – 210 тысяч рублей. Там всегда будет сопутствующий грех – алкоголь и наркота. Почему в одних воинских подразделениях есть наркоманы и алкоголики, а в других нет? Потому что где-то бухло и наркоту продают чуть ли не в открытую, а где-то даже близкого намека на такую торговлю нет. Почему? Почему где-то бухлой наркоту продают чуть ли не в открытую, а где-то даже близкого намека на такую торговлю нет? Ответ очень прост. На все воле Божье и строгость командира. Да-да, если командир воинского подразделения позволяет, чтобы у него в отряде торговали суррогатом и бодягой, то там все это будет. А если он не желает, чтобы его подчиненные ходили вмазанные и поддатые, то там этого не будет. Это аксиома. Не зная, как в других подразделениях решена эта проблема, могу сказать, как в нашей 10-е ДШБР проходит процесс кодировки личного состава. Касается это, как правило, новичков, прибывших к десятку впервые. Им в первые дни долго и нудно рассказывают о вреде употребления алкоголя и запрещенных веществ на передовой. Рассказывают не просто так, а частенько показывают наглядно на фото и видео, что было с теми, кто все это употреблял но несмотря на все уговоры и просьбы отказаться от вредных привычек на третий или пятый день пребывания в расположении, кто-то из новичков обязательно окажется на построении с перегаром или под веществами, и тогда начинается кодировка. Провинившегося бьют нещадно, зло, больно и сильно, буквально забивают землю, продолжая месить его ногами и руками, даже когда он окажется на земле и не подает признаков сопротивления. У такой экзекуции есть два основных правила. Происходит все перед строем, чтобы остальные видели своими глазами, что бывает с теми, кто вмажет или обдолбается и бьет провинившегося только один человек. Потому что это не избиение и унижение, а кодировка. Избитого потом уносит куда-нибудь на холод, где он отлеживается. Думаете, жестоко? Конечно, жестоко. Тут и думать нечего. Но зато весьма эффективно. Тягу к алкоголю и наркотику снимают на раз. Правда, изредка попадаются индивидуумы, которые даже такого воздействия не понимают. С ними уже поступают по-другому. Но это уже не для всеобщей огласки. К примеру, в некоторых подразделениях НМДНР за синьку простреливали колени. Тоже весьма эффективный способ кодировки. «Есть!» – довольно хмыкнул капитан. «Я забил им стрелку. Через три часа на блоке у перекрестка дорог Где поворотно веселый нас будут ждать они думают что мы хотим купить крупную партию фена возьмем за жопу диллеров раскрутим их по-быстрому и узнаем где располагается их лаборатория по производству фенчика а если это окажутся мелкие сошки которые ни хрена не знают спросил я объем закупки довольно приличный так что скорее всего на встрече будет пусть и не вожняк но точно не мелкая плотвичка кто-то из середнячков — слух рассуждал Симонов. — Если они сразу не выдадут место хранения, то точно скажут, кто именно в их банде самый осведомленный и где его найти. У нас все равно нет времени на более витиеватые комбинации. Баранов, а вот скажи мне, откуда у тебя есть контакты местных наркобаронов? — Бро, да у меня этих контактов, всяких разных вагон и маленькая тележка, — отмахнулся капитан. — Я в этом чате давненько уже всякую полезную инфу отслеживаю. — Наркоту там покупал? — строго спросил Симонов. — Еще бы! — довольно хмыкнул Баранов. — Покупал. Как-то же надо было им в доверие влезть. Но наркотики не забирал. Где-то они до сих пор по закладкам лежат. — Платил чем? Криптой — Криптой, — довольно оскалился капитан. — Ты курс биткоина видел? Я ж миллионер теперь. Точно наркоту не пользовал? А то я помню, как ты в ковидные времена на закрытой вечеринке пять часов подряд отплясывал. Я ж молодой был и на кураже. Знаю я твой кураж, — презрительно скривился майор. Тут надо отметить, что капитан Баранов действительно черпал из украинских пабликов столько полезной информации, что на половине Добытова можно было смело ставить гриф совершенно секретно или, если по-хохлядски, то целком таемно. Поскольку в штабе были не все свои, Баранов вел себя с майором по-небратски. Ну, еще бы, они ведь старые друзья-товарищи. С реагентом получилось хреново. В нашей афере с уже ядеркой главным фактором была подделка повышения радиационного фона, а для этого нужны были соответствующие реагенты, распыление которых привело бы к активному пиканию газоанализаторов, замаскированных под портативные датчики радиации. Этот самый реагент, выглядевший как бы белый мелкокристаллический порошок, был то ли оксидом, то ли карбонатом то ли фосфатом, то ли еще хрен знает чем. Но помимо всего прочего, этот белый порошок использовали для приготовления фена. Газоанализаторы, которые для нас переделали в детекторы радиации, были взяты у таможенников. Они были заточены под поиск и выявление наркоты. В общем, наш порошок не доехал до адресата, то есть до нас, по пути был подменен на обычную соду. Чертовы хохлы, они тырят все, до чего их шаловливые ручонки довтягиваются. Фен, он же феня, фенчик, скорость или спид – это психотропное вещество, которое также называют амфетамином. Оно имеет действие, схожее с кокаином и является аналогом эфедрина. Во время Второй мировой войны и всех последующих военных конфликтов многим солдатам противника для сохранения и увеличения силы и энергии давали амфетамины, что стало причиной зависимости большинства из них и повлекло за собой распространение наркотика. Сегодня, так как амфетамин и фен одно и то же, наркотическое вещество запрещено повсеместно, так как препарат вызывает сильнейшую зависимость. Уже давно не секрет, что бойцам ВСУ дают наркотические вещества для поднятия боевого духа. Еще весной прошлого года пленные боевики из нацбатов рассказывали нам, что и кто им привозит. Речь шла о спецхимии, которую раздавали через командиров. Причем нынче не только командиры поставляют допинг, добывают его самостоятельно даже мобилизованные. Так они подавляют чувство страха повышают болевой порог. Фен – самый распространенный наркотик на этой войне. Укропы его, чуть ли нелегально, поставляют свои войска, специально изменив под это дело свое законодательство. Как ведет себя человек под феном? После употребления фена у него возникает прилив сил и энергии повышение настроения, веселье Человек становится более общительным, раскропощенным, бесстрашным. Он не чувствует желания поспать или голода, может вести активный образ жизни сутками, не чувствуя усталости. Зависимый чувствует, что может свернуть горы. Он вынослив, силен, талантлив, чувствует, как повышаются его умственные способности. Именно благодаря такому эффекту вражеские бойцы идут в лобовые, самоубийственной атаки, не обращая внимания на шквальный огонь. Нам надо выйти на лабораторию, где производят фен, и отбить реагенты, среди которых точно будет нужный нам порошок, потому что без него скорость не сварганить. Ну, раз время и место назначены, значит, надо ехать. Чем хороши разведчики-штурмовики, тем, что они всегда готовы к активным боевым действиям, им время на раскачку не надо. Схватил автомат, разгрузку, плитник и айда гонять укропов по врагам причем в любое время дня и ночи. На стрелку с наркоторговцами из 76-й мотобригады выдвинулись на трех машинах. Двух «Хамви» и одном «Казак-2». Всего на трех машинах выдвинулись 10 бойцов. Старшим был я. Майор Симонов и капитан Баранов остались в расположении, потому что светить их мордами, которые были весьма узнаваемы в округе, было нельзя. Противник в раз бы просчитал, откуда уши растут у новоявленных драгдилеров. Машины двигались по дороге с выключенными фарами. Свет фар виден далеко, соответственно, может приманить неожиданный сюрприз в виде дрона с рывчаткой. А оно нам надо? Нет. Едем по приборам, используем приборы ночного видения. Ночники у нас хорошие импортные. Пользоваться ими сплошное удовольствие, это вам не по смартфону ездить. Что такое езда по смартфону? Еще этот прием назывался подсветить дорогу смартфоном У современных телефонов есть ночной режим съемки. Телефон искусственно улучшает слишком темное изображение. Эти особенности используют военные водители при движении на машине в сумерках. Езда по смартфону отличается от обычной тем, что от тебя приходится контролировать дорогу, глядя в экран телефона. Это немного похоже на компьютерную игру. Единственное отличие – водитель дополнительно контролирует ситуацию боковым зрением. Два хамви подкатили почти вплотную к блоку, а казак вместе с группой прикрытий остался в полукилометре отсюда. На улице стояла непроглядная ночная мгла. Режим светомаскировки тщательно соблюдался только нами. Мы, ребята, тертые и битые жизнью, поэтому справедливо опасаясь прилета гераней или шахедов, как их любят величать, в суки. На переговоры пошли втроем. Я, фарты Кеша. Остальные по два бойца на каждой хамви остались в машинах, прикрывать нас. Я и Фарт в разгрузках и при оружии, легких коротах МТАР-21. А вот Кеша, он совсем налегке, у него из оружия только пистолет на бедренной кобуре платформе. По легенде, которую придумали на ходу, Кеша старший, я иностранец, а Фарт переводчик при мне. Троем мы прикатили к мотострелкам за оптовой партией дури, которые в дальнейшем хотим перепродать румынам. Кеш, как опытный бывалый человек, должен был определить, кто из наших оппонентов старший, захватить его, ну а остальных мы с Фартом должны будем вывести в минус. Просто и незамысловато. Пришли, увидели, всех убили и ограбили. На словах оно всегда легко, а вот в жизни странно, что на блоке было совсем мало народу, всего четыре хмурых мужика в импортном тактическом обвесе, который явно в настоящем бою даже близко не был. Вся одежка красивая, чистенькая, даже шевроны на рукавах прицеплены. Еще была одна странность. Украинский блокпост был за каким-то лядом излишне подсвечен. Над дотом из бетонных билблоков торчала мачта. Где-то на высоте пары метров висело несколько светодиодных светильников, которые вроде и были прикрыты специальными шторками, но все равно давали непростительно много света. Встречающие нас мужики выглядели сурово и как-то слишком надменно. Смотрели они на нас, как солдат-навож с какой-то едва скрываемой брезгливостью. но как говорится, люди добрые, у вас товар, у нас купец», широко улыбаясь, начал Кеша. Я невольно скосился на бывшего особо опасного рецидивиста, понимая, что слишком уж у него притворный тон. Здесь что-то не так. «Деньги принесли?» хмуро поинтересовался один из переговорщиков. «А как же?» — ухмыльнулся Кеша. Особист поскользнулся и... Дернулся, сохраняя равновесие, и злобно прошипел. «Жеванный карась! Скользко тут у вас!» «Жеванный карась?» — это кодовая фраза, которую говорили заранее. Она означает, что произнесший ее заметил опасность и надо срочно вступать в бой. Чтобы не упасть, Кеша ухватился за мое плечо и совершенно незаметно для меня выточил из кармана на РПС ручную гранату и тут же без замаха швырнул ее в лицо ближайшего вражеского бойца. Граната была не активирована и пусть она не могла взорваться, но ее вес и законы физики никто не отменял. Граната со всего маха ударила украинского военного в глаз, и он тут же шарашенно плюхнулся на задницу. Мы с фартом синхронно вскинули свои таворы и открыли огонь в упор по противнику. Длина автомата, тавор МТАР-21, чуть меньше 60 сантиметров. Из него можно стрелять, держа его одной рукой. Это, конечно, не знаменитый УЗИ или микро-УЗИ, но тоже в своем роде огрызок полноценного автомата. Несколько секунд, и трое вражеских солдат поражены. Пули поразили их в головы и грудь. Несмотря на смертельные ранения, контроль все равно произвели. А то хрен его знает. Может, они сейчас под боевой дурью и совершенно не чувствуют боли. Пулев лобешник наверняка любого киборга усмирит. Пока Кеша возился с оглушенным гранатой воякой, мы с Фартом двинулись к Доту на зачистку позиций. Действовали синхронно, прикрывая друг друга и нарезая углы при входе внутрь вражеского убежища. Входная дверь была распахнута, внутри Дота никого не было. Осмотр всего блокпоста занял пару минут. Никого не было. Странно. Обычно на подобной позиции располагается не меньше стрелкового отделения. Зато внутри долговременной огневой точки... Нашли черные жилеты с прицепленными на спину табличками СБУ. Так вот оно что. Нас хотели спеленать СБУшники. Вот поэтому на позициях никого и не было. Только непонятно, как они намеревались захватить четвером нас, если мы прикатили на двух броневых автомобилях, вооруженные автоматами и пулеметами. Также внутри ДОТа нашли сумку с феном, несколько сотен небольших целлофановых пакетиков с разоватым порошком внутри уложены в черную спортивную сумку. «Как понял, что это подстава?» спросил я у Кеши. «Я мусоров за версту чую, довольно хмыкнул пожилой боец. «Сам понюхай. Чуешь, чем от него пахнет?» Кеша пнул ногой пленника. Я из интересов тянул носом воздух, но ничего такого не почувствовал. Ну, может, легкий аромат парфюма ощутил, и то вряд ли. «Вроде деколоном или духами несет», скривился я. Бабы от него пахнет, духи бабские, — авторитетно заявил Кеша. — А что это означает? — А это означает, что этот шлемазал совсем недавно бабу валял. — Странная логика, — всмыхнул я. — Ну да ладно. Срочно допроси его. Надо узнать, почему здесь оказались они, а не мотострелки из 76-й бригады. — Он нам целым нужен или как? — кровожадно скривившись, спросил Кеша. — Нет, — отмахнулся я. — Мне нужно знать, где может находиться лаборатория? по производству фена или склад, на котором хранятся компоненты для его производства. Кеша понятливо кивнул и тут же утащил пленника внутрь дота, а волок он его за одну ногу, а СБУшник тащился мордой по земле, обдирая себе лицо в кровь. Кричать пленный не мог, так как по его военной морде его рот был заклеен несколькими мамотками скотча. Пока разговаривал с Кешей, Фарт успел обшмонать трупы троих СБУшников. В десятке На мародерку смотрит по-разному. Камбрик Рыжик резко осуждает и наказывает за любое мародерство, кроме сбора трофеев в виде оружия, амуниции боекомплекта. Медикаментов, обуви и парвианта. Я считаю примерно так же, но достоверно знаю, что многие штурмовики могут взять с трупов поверженных солдат противника не только вещи, но и кое-что из ценностей. «Братан, это тебе!» Фарт протянул мне часы в желтом корпусе. Как командиру и уважаемому человеку выбрал самые ценные котлы из золота. «Ролекс? Оригинал! Убери!» — скривился я. «Знаешь же, что я этого не одобряю?» «Так часы же можно, даже Рыжик одобряет мародерку часов!» Недоуменно вскинул брови фарт. «Часы на войне — такая же важная и неотъемлемая часть копировки, как автомат и бронежилет. Даже еще более важная, потому что без автомата и бронежилета мне приходилось видеть военных намного чаще, чем без часов. Практически первыми, кто стал регулярно носить и использовать наручные часы, прежде чем это распространилось на остальной часть общества, были военные. Первая мировая война значительно отличалась от предыдущих хотя бы тем, что генералы проводили большую часть времени в штабах, не имея возможности охватить взглядом всю, растянувшуюся на многие десятках километров, линию фронта, из-за чего возникали трудности со связью и взаимодействию различных подразделений. Выполнение приказов в срок и координации маневров имели жизненную необходимость, и поэтому часы стали неотъемлемой частью экипировки офицеров в первую очередь, а удобство наручных часов в условиях узких траншей было неоспоримо. Это быстро поняли все воюющие стороны. «Знаю», — буркнул я, «только речь шла не о золотых побрякушках, а о чем-то полезном, тем более, что это подделка». «Да ладно!» — не поверил Фарт. «Уверен? Корпус и браслет точно из голды». «Уверен!» — произнес я, беря ощутимо тяжелые часы в руки. «Гляди! Секундные стрелки обычных часов передвигаются рывками. Если хорошо прислушаться, можно услышать тихое тиканье. Однако секундная стрелка «Ролекс» и многих других часов дорогих марок перемещается очень плавно, и ты не услышишь тиканье секундной стрелки. Если на «Ролекс» слышно тиканье, это подделка». Я приложил часы к уху и услышал тиканье, тут же вернул их обратно фарту. — Чего сразу подделка, если тикают? — насупился фарт. — Может, просто старенькие разболтались внутри что-то, вот и тикают? — Окей, поехали дальше, — хмыкнул я. — У многих моделей Rolex имеется указатель даты. Чтобы лучше было видно дату, производитель поместил над указателем даты небольшое увеличительное стекло. Эту линзу трудно подделать потому что на многих фальшивых часах данное стекло только выглядит увеличительным, но если присмотреться, то это обычное стекло. Если стекло над указателем даты не увеличивает цифру, то значит ты держишь в руках подделку. Но здесь увеличитель даты есть, ликующий произнес фарт, приглядываясь к циферблату. Есть увеличение. Согласен, согласно кивнул я. Но увеличительные линзы на часах роликс увеличивают цифру в два раза. Причем дата полностью помещается в эту линзу. На некоторых фальшивых часах тоже есть увеличивающая линза, но производители не могут рассчитать размер цифры и стекла, и цифра не всегда полностью занимает линзу. Прямо как на твоих. Так что смирись, что это подделка. Качественная, дорогая, но подделка. Пока разъяснял фарту, что за часы, к блоку подъехали обе наши точанки, парни заняли круговую оборону, погасили лишний свет и принялись активно слушать эфир. Вскоре из ДОТа вышел Кеша и, вытирая кровавленные лезвия ножа, а чей-то темно-зеленый берет, доложил о разговоре по душам с пленным. Короче, расклад такой. Кеша убрал нож в ножны, потом вернул мне мою гранату. СБУшники хотели провести сделку, разжиться нашими деньгами, а потом нагрянуть нашу располагу и устроить показательные маски шоу, типа они накрыли крупный наркокартель. В сумке с был вшит миниатюрный маячок. Здесь их было всего четверо, потому что боялись огласки, но тут по соседству у них есть группа быстрого реагирования на броне, так что по сигналу тревожной кнопки Кеша показал на небольшой передатчик, сюда бы прискакала кавалерия. Хорошо, что ваши трещотки такие тихие. Язык жив? Задумчиво спросил я. Пока жив. Подстава от СБУшников? Это у противника вообще как два байта отослать. Сотрудники СБУ Частенько выступает против военных ВСУ, причем речь не только о подковерной борьбе в Киеве и заблизости государственному бюджету и его распилу. Бывает, доходит до перестрелок с применением тяжелой бронетехники непосредственно в зоне боевых действий. Схватка жабы с гадюкой – вот так можно назвать суть отношений между СБУ и ВСУ. Западные хозяева Украины давно хотели сделать СБУ несколько более гражданской и контролируемой конторой а заодно заставить ее сотрудников отвлечься от своих любимых занятий, крышевания, идущих через Украину каналов, тяжелых наркотиков, а также за кошмаривание представителей крупного бизнеса с периодическим отжимом наиболее крупных предприятий и начать выполнять собственные функциональные обязанности, прописанные в законах и официальных инструкциях. СБОшника можно будет буквально все. Нет, не так. Все. Вламываться куда и когда им вздумается, при этом даже не представляясь и не обозначая свою принадлежность к своей организации, прослушивать телефоны, жилища, офисы и любые прочие помещения, взламывать компьютеры и целые компьютерные сети как частных лиц, так и организаций, осуществлять контрразведывательные опросы и контрразведывательные внедрение, проводить информационные спецоперации и так далее. По складу с наркотиками есть информация. Узнал, где мотострелки и 76-й бригады варят фен. А как же, — довольно усмехнулся особист, — пленный знает, где расположен региональный склад с компонентами для производства фена. По его словам, именно с этого склада отгружают все открестные лаборатории нужными компонентами для приготовления наркоты. О как! Искренне восхитился я такой новости. И где же он? В расположении СБУшников в подвале их штаба. В комендатуре, что в селе трепетные. Как мы сразу не догадались, что надо было трясти не каких-то там курьеров-посредников из мотострелков, а брать за яйца СБУшников. Это же логично и понятно каждому, кто вникает в реалии современной Украины. Служба безопасности Украины на протяжении всей независимости страны контролирует наркотрафик. Украина была и есть удобный транзитер из Азии в Европу. СБУ контролирует порты, Основной продукт, кокаин, героин и компоненты для амфетамина, заходит в Одессу, дальше переправляются в Европу. Хочешь достать крупную партию наркотиков в Украине? Спроси об этом у ближайшего сотрудника службы безопасности Украины. Знаю это место, кивнул я. Ну, что раз известно, где нам нужно искать, значит, надо туда наведаться, причем немедленно. Ночка обещает быть горячей. Связь мне с есаулом Приказал я, обращаясь к одному из водителей в Хамви.